Баронет Андрей, когда я вошел в достаточно большое помещение, где уже толпилось достаточно много разумных с весьма значительными списками предков, стоявший возле двери Герольд достаточно громко прорал о мое имя и ударил посохом по полу, что сразу привлекло ко мне слишком много внимания, которое я хотел бы банально избежать. Все только из-за того, что эти разумные вообще-то сразу поняли главный нюанс. Герольд сделал это именно по приказу своих настоящих хозяев, ведь по сути таким образом не должны были озвучивать именно мое появление. Это даже звучало глупо. Кто я такой, чтобы меня таким образом приветствовать? Если даже какие-нибудь представители графских и достаточно древних семей баронов так не озвучивались, когда входили в данное помещение, может быть из-за того, что они были молоды и не имели особого значения, например? Для самого герцога Ланмаурос, которого я сразу заметил в дальнем углу, в окружении нескольких собственных вассалов более старшего возраста. Конечно, кто-нибудь мог бы спросить у меня о том, для чего вообще было бы нужно приходить более старшим благородным на такое скопище молодежи. В том-то и дело. Молодые разумные слишком часто являются очень в спыльчивыми. Как результат, в данном случае могут возникнуть проблемы. про которое забывать никогда не стоит. Из-за всего этого можно понять главный нюанс, который заключается именно в том, что за этими молодыми разумными обязательно должен присматривать тот, кто является более рассудительным в таких вопросах. Поэтому я достаточно спокойно отнесся к такому появлению достаточно большого количества дворян, не имевших молодежи никакого отношения. Баронет, наконец-то, я рада вас видеть. Тут же возле меня появилась леди Варика, которая радостно щебетала в окружении разумных, которые старательно пытались привлечь к себе внимание дочери герцога и принялась знакомить меня с ними всеми. Как и следовало ожидать, многие из них имели отношение именно к семьям васалов с этого высокородного дворянина, и, как я и думал, эти молодые дворяне с большим трудом сдерживали рвущиеся из них эмоции. но им приходилось это делать. Судя по всему, сам этот герцог постарался донести до данных индивидуумов тот факт, что мне нужно быть на этом приеме. Кстати, некоторые из этих разумных, которые вели себя весьма странно, тут же принялись пытаться спровоцировать меня, начав высказывать какие-то собственные мысли по поводу моей родословной. Сразу дали мне понять, то, кому именно можно соотнести их самих. все только по той причине, что пара таких индивидуумов старательно выпячивали свою тощую грудь именно в присутствии дочери родного брата к о р о л я Ранда, то есть эти разумные пытались привлечь себе именно ее внимание, что прямо указывало на тот факт, что эти разумные имеют отношение именно к потенциальным женихам этой молодой д в о р я н к и Честно говоря, глядя на них, мне было девушку просто жалко. Например, я уже получил определенный расклад на данных индивидуумов от той самой графини Ланварман. Вот тот самый разумный, который только что полушепотом, но сделал это так, чтобы слышно было даже мне, постарался пройтись по моей родословной линии, буквально вчера старательно надоедал той самой молодой г р а ф и н я однако сейчас все бросил и направился именно сюда. Этот дворянин имел отношение к достаточно древнему графскому роду. Однако тут сразу стоит учесть тот факт, что этот разумный был младшим отпрыском в своем семействе. И о чем это говорит? А говорит это именно о том, что этот молодой разумный старательно ищет для себя именно невесту с п р и д а н ы м а никак не супругу на всю оставшуюся жизнь. Иначе чего бы он так кидал с я о з с т о р о н ы в сторону? Вот и сейчас он высказал свое своеобразное мнение именно для того, чтобы дочь герцога Ланмаурус оценила его тягу родословной. Прошу прощения, граф. Может быть, моя родословная не так длинна, как у некоторых разумных. Я с этим не спорю. Постарался равнодушно посмотреть я на этого разумного, который банально не ожидал от меня ответа, а думал, что я просто п р о г л о ч у подобное оскорбление. Только вот в отличие от вас их ваших родственников среди представителей моего рода не было банкротов, которые вместо того, чтобы спокойно платить налоги королевству, вынуждены прибегать к различным хитростям вроде, например, той же самой попытки занять деньги у ростовщиков под залог своих земель и родовых ценностей или доходить до унижения перед служащими казначейства короля. Судя по тому, как расмеялась с дочь герцога, мой намек попал не в бровь, а в глаз. Это молодой псевдограф буквально сразу зашипел от бешенства. Зато все остальные дворяне начали на него смотреть весьма предосудительно, хотя и м е н и я не называл. Но я дал всем четко понять то, что знаю про все махинации его семейки. Это было несложно, особенно с возможностями ночной гильдии. Представители этой семьи часто набивались друзья каким-нибудь дворянам, может быть и не столь высокородным, но достаточно обеспеченным, только для того, чтобы сделать своеобразный займ и постараться как можно быстрее погасить задолженности перед королевством. Честно говоря, я такого просто не понимаю. Ну возьмите вы и вложите эти деньги в развитие собственных земель, и когда все нормализуется, сможете погасить все долги. Время у вас для этого есть. Однако данный индивидуум, ы почему-то думали, что это не имеет значения, они тратили в столице королевства огромные деньги и были в долгах до такой степени, как какой-то тот же угол заброшенного замка может быть п а у т и н е если там никто не убирался как минимум пару тысяч лет. Уже только поэтому я понимал, что этот индивидуум просто ищет приданое. Кстати, я хотел бы у вас уточнить. Криво усмехнувшись, я аккуратно показал ему за спину, как раз на двери этого зала, в который плавно входила молодая графиня Ланварман. А та дама, которой вы еще вчера рассказывали историю о вечной любви, хотя бы в курсе того, что вы сейчас все те же истории рассказываете леди Варике, может быть, у нее спросим о том, какие вы д и ф е р а м б ы воспевали вчера? А в этот момент как раз прозвучал голос Герольда, который возвестил о появлении еще одной г о с т ь и И этот молодой дворянин сразу же попледнел. Ну а что он хотел? Рано или поздно такие махинации все равно вылезут на поверхность. Нужно было просто немножко головой подумать. Зато другие дворяне тут же усвоили весьма интересное правило: я никого не трогаю. Но если кто-то цепляет меня, то ему сначала нужно побеспокоиться о том, чтобы его собственная жизнь была кристально чистой. Иначе я все равно найду в чем его самого упрекнуть, баронет. Я, конечно, уже как-то слышал а о том, что ваш язык так же о с т е р как и ваш меч. Тут же добила моего недоброжелателя леди Варика, отмахнувшись от меня веером. Но то, что вы вот так вот сразу пойдете в атаку, я даже и не предполагала. Вы всегда ведете себя так, как будто вокруг вас одни сплошные враги. Я прошу прощения, леди. Вежливо наклонил я голову, сделал виноватое лицо и тут же протянул вперед шкатулку с той самой брошью, которая должна была выступить своеобразным подарком для хозяйки этого вечера. Я не считаю вас врагами, но тот, кто первый начинает меня оскорблять без какой-либо провокации с моей стороны, сам позиционирует себя таковым. Вам же я хотел преподнести вот этот маленький подарочек собственного изготовления. д у м а ю что для вас подобное украшение будет своеобразной компенсацией за мое вмешательство в ваши отношения с этим графом, я же действительно не знаю того, на что этот умник вообще мог рассчитывать, когда таким образом пытался привлечь к себе ваше внимание. Может быть, вы с ним заранее договорились? Я же этих подробностей не знаю. Стоит сразу отметить тот факт, что как только дочь герцога Ланмаура взяла в руки переданную мною шкатулку и раскрыла ее. То тут же замерла в удивлении о с т о я в ш а я рядом д е в у ш к и д в о р я н к и тут же принялись восхищенно вздыхать. Все-таки это ювелирное изделие было действительно оригинальным и весьма интересным, что заставило их явно посмотреть на меня немножко в другом ключе. Я даже заметил от пары девушек, имевших о т н о ш е н и е к дворянским семьям с хорошей родословной, своеобразное жесты веером, что должно было намекнуть мне на тот факт, что я привлек их интерес. Значит, они явно предлагают мне с ними пообщаться более предметно. Но я сам прекрасно понимал то, что в данном случае все это общение будет в п е р в у ю о ч е р е д ь предназначено для того, чтобы постараться получить от меня какой-нибудь подарок подобного же рода. Однако они не учитывали того факта, что я не собирался идти у них на поводу. По сути, подобное мне было совершенно неинтересно. п р и п о д н е с я такой подарок хозяйке вечером я спокойно направился дальше, пройдя сторону дворян, столпившихся возле герцога Ланмаурос. Ну а как иначе? Этот разумный является здесь хозяином. Я должен его поприветствовать и преподнести ему маленький подарок. Я видел, что рядом с ним стоит какой-то столик, на котором стояло несколько шкатулок. Знаете, в чем хитрость ситуации? Если тот дворянин, который приходил на такой прием, Банально не знал ничего о том, что можно подарить, то он просто клал в ш к а т у л к у золотые монеты в качестве своеобразного дара для хозяев этого дома. Потом эти деньги, конечно, уйдут либо в казну самого герцога, либо на оплату затрат, которые были сделаны ради этого вечера. Но меня это не интересовало. Вежливо поклонившись, я тут же поблагодарил этого сокородного дворянина за возможность побывать на таком вечере среди значимых особ. После чего преподнес ему свой дар — шкуру с головой волка из черного леса. В глазах этого высокородного я тут же заметил своеобразное удовлетворение, как я и думал, скорее всего сейчас все разговоры будут касаться именно этого направления, а тут я еще и подтолкнул с а м у эту тему ввиду того факта, что сразу же все дворяне, которые были постарше, Принялись обсуждать возможности такого монстра и способ его убийства. Баронет вы меня немножко удивили. Вежливо усмехнувшись мне в ответ, старый герцог встал со своего кресла и приказал слугам унести такой интересный подарок в его личный кабинет, где подобному трофею будет самое место. Надо сказать, что я вам благодарен. Тот браслет, что вы тогда нам продали, мой сын носит не снимая. Очень интересная конструкция артефакта. Вы случайно не расскажете нам о том, кто вас такому мог обучить? Я почему-то сильно сомневаюсь в том, что подобные знания вы могли получить именно на территории нашего королевства. Естественно, что на этот вопрос я отвечать не стал. А сам герцог не особо настаивал. Он просто начал расспрашивать меня о том, каких успехов я достиг на территории Черного леса. Ну еще бы. Я же открыто дал ему понять, что даже и не скрываю этого факта, факта того, что был на территории этого лесного массива. Я принялся рассказывать о том, что мне там очень понравилось, чем в ы з в а л у д в о р я н этого высокородного достаточно неоднозначную реакцию. Они явно не ожидали того, что кто-нибудь наберется столько наглости, чтобы банально будет говорить о таких вещах настолько спокойно. А уж мое высказывание о походе на т е р р и т о р и и Черного леса заставило всех насторожиться. Баронет, вы так спокойно обо всем этом говорите, что мне даже страшно становится. Выступил вперед молодой разумный, в котором можно было узнать наследника герцога, которого также окружали придворные, являвшиеся достаточно молодыми и разумными. Честно говоря, у меня создается стойкое впечатление о том, будто вы там жить собирались. Конечно, на такое высказывание своего будущего сюзера, е н находившиеся рядом молодые дворяне начали смеяться, и у пары разумных я услышал в их усмешках своеобразное издевательство. В ответ на что я просто пожал плечами и заявил о том, что лес это лес, и ничего там такого непонятного или жуткого просто нет. И если кто-то из дворян гордится тем, что может охотиться на территории леса, где нет ничего опасного, то я не считаю подобное достоинством. Я спокойно пожал плечами, тут же заметив то, как сразу же напряглись прихвостни герцога, явно не ожидавшие от меня такого сюрприза. Любой противник, даже если это обычное животное, должен быть достойным подобной охоты. Если же это животное является каким-то обычным загнанным и весьма перепуганным оленем, вокруг которого кругами бегают егеря, то я не считаю п о д о б н о е достойной охотой. По-моему, это вообще все просто глупо. Так что я бы на вашем месте подумал бы о том, что в данном случае достойный зверь, который опасен, но во время такой охоты более ценная добыча. А что касается моей жизни, то я не против. Мне там действительно нравится, кто бы там что ни говорил. Но на территории Черного леса можно жить, надо просто уметь это делать. И в данном случае я был бы не против, если бы мне эту землю отдали как своеобразный манор. Ну а что? Для вас эта земля просто бесполезна. Никакую пользу от нее вы никогда не получите, потому что я не хочу никого обидеть. Но вы ее боитесь. И как только я указал на этот фактор, тут же нашлись дворяне, которые начали возмущаться достаточно громко, утверждая, то, что в этом для них нет ничего страшного. Они вполне себе спокойно могут разобраться с любыми угрозами. Я просто поддекивал и кивал головой, заметив задумчивый взгляд со стороны наследника герцога. К тому же сам этот парень неоднократно бросал косые взгляды в сторону молодых дворянок, которые сейчас старательно пытались рассмотреть подарок, полученный от меня его сестрой, а сама эта девушка банально повесила его себе на платье, налив, что сразу дало понять, насколько ей пришелся по душе такой подарок. Подарков им надарили достаточно много, и не все эти подарки привлекали столько внимания к себе от хозяев. А тут одна только брошка, которую девушка тут же надела на свое платье, говорила о многом. Я тут же почувствовал то, как нам не скрестилось достаточно много раздраженных взглядов со стороны этих дворян. Ну, не могли они не понимать того факта, что в данном случае всего лишь банально подставляют сами себя. У меня, честно говоря, вообще создалось с т о й к о е впечатление, что герцог Ланмаурс намеренно устроил эту провокацию. Он понимал, что я должен буду подарить что-то его семье и рассчитывал именно на подобные предметы. Теперь же его собственные в а с с а л ы просто разрывались от желания банально постараться меня неприятно удивить и опасения столкнуться с гневом хозяина этого дома, что могло для них закончиться достаточно неприятно. Ведь все эти разумные по большей части прибыли сюда именно для того, чтобы привлечь внимание этой семьи и не таким образом, чтобы в результате этого потерять все этим разумным. Было нужно именно то, чтобы представители герцогского семейства постарались проявить к ним своеобразные эмоции, д р у ж б ы и д о в е р и я но никак не агрессии. А раз у меня было именное приглашение на этот вечер. Да еще и подарки мои сразу были выделены отдельно, так что можно было понять, что попытавшись завязать со мной ссору по какому-либо надуманному поводу, эти разумные банально в ы з о в у т сильное неудовольствие всех членов семьи. Однако сын герцога не особо стушевался от моих откровений, а принялся в первую очередь расспрашивать меня о том, насколько тяжело мне было сражаться с мечниками школы Орла. И о том, насколько эта школа отличается от школы стрижа, тем более, что на моей цепочке все так же болтахались те самые перстни т р е х м е ч н и к о в из этой самой школы. Как факт можно было сразу понять, что эти разумные явно мне проиграли, а значит, я знаю, как можно сравнить эти две разные, но достаточно опасные школы воинского искусства. Так что мы принялись пространно рассуждать на эту тему, а другие дворяне просто молча стояли рядом. Ведь они не знали, что мне ответить. Среди них было двое разумных с п е р с т н я м и мечников школы стрижа, но их насторожил сам факт того, что я с таким же, как они, разумными уже разделался весьма эффективно. Если бы они знали о том, каким именно образом ко мне в руки попадали эти самые перстни, то думаю, что гнев их был бы просто запредельным. Все только из-за того, что я заранее предусмотрел возможность таких потенциальных проблем. И принялся объяснять, что школа стрижа имеет о п р е д е л е н н о е о т л и ч и е к о т о р о е вполне можно оценить по достоинству. Объяснил, то как таким разумным было бы проще сражаться с потенциальным противником, имеющим отношение к школе, распространенной на территории той же империи Самар, что стрижам надо брать именно тем, что они более подвижны в таких нападениях и по возможности сходиться ближний бой, в отличие от орлов. которая привыкли держать своего противника на более дальней дистанции и как факт может просто измотать противника и уничтожить его только войдя в своеобразный клинч. во время нашей беседы к нам подтянулись и другие дворяне, принявшиеся внимательно выслушивать то, что я говорю. Один даже попытался поймать меня на слове, пытаясь выяснить тот факт, в чем может быть разница между, к примеру, школой с т р и ж а и школой скорпиона. И почему я не признаю их школу вполне действенной? В ответ я только усмехнулся и заявил, что если такой разумный считает себя более сильным, чем я, то никто ему не мешает попробовать это проверить, банально вызвав меня на поединок. Тут же все замолчали по той простой причине, что прекрасно знали об одной своеобразной мелочи, про которую им никому забывать не стоило бы, и связанно это было именно с тем фактом. что я для этих разумных был достаточно опасным врагом, еще и потому, что являюсь обученным и д а р е н н ы м который может во время сражения с ними применить магию, на которую большинство из этих умников банально не способна, и тут уже ничего не поделаешь. Есть факторы, которые даже этим умникам приходится учитывать. Я же действовал достаточно спокойно и уравновешенно. Объяснив некоторые нюансы, при этом не особо провоцируя людей, хотя было заметно еще и то, что несколько дворян явно не имевших отношения к васалам герцога отошли в сторону и начали о чем-то шептаться. Уже потом от молодой графини Ланварман я узнал о том, что эти разумные, как ни странно, обсуждали именно то, что земли черного леса лучше забрать кому-то из них. Вот только их земли располагались достаточно далеко от границ этого лесного массива. Но, как говорится, кто первый захватит эту территорию, то т и возьмет ее под контроль. Я же не зря во время этой беседы умышленно постарался напомнить герцогу, как родному брату короля, о том, что существует один весьма интересный закон, которым в прошлом старательно пользовались эти самые первые дворяне королевства. и этот закон, как и Некрути, говорил именно о том, что этим индивидуам есть возможность захватить те земли, на которых нет никаких хозяев, и это имеет достаточно большое значение. Так что тут никуда не денешься. Я уже подозревал что-то подобное заранее, и поэтому н а м е р е н н о спровоцировал этих разумных. Ну, начнем с того, что в данном случае являясь представителями васалов других высокородных даже того самого короля. Эти разумные сами подставляют себя под гнев не только самого герцога Лан Маурус, но и собственного сюзерена. Как вы думаете, с кем будет выяснять отношения младший брат короля Ранда, если случится подобная пакость со стороны данных индивидуумов? Я имею в виду конфликт с территориями Черного леса, которые они явно постараются устроить для того, чтобы продемонстрировать свою силу. Ну хорошо, сделают они такую глупость и пошлют усиленный отряд на территорию Черного леса. Какие в данном случае будут последствия? Начнем с того, что мне это как раз и выгодно. Я продемонстрирую всем, что могу выживать там, где не может выжить никто. А после смерти этих идиотов, а также и скандала, который старательно раздуется высокородным д в о р я н и н о м эти разумные б а н а л ь н о ничего не смогут поделать. и будут вынуждены всего лишь подчиняться. Я имею в виду тех, кто выживет и их родственников. Судя по задумчивому косому взгляду, который в их сторону бросил сам младший брат короля, он тоже заранее подозревал нечто подобное и, как факт, наверняка будет готов к проблемам. А также и к тому, что вынудит Сюзиренов этих умников заплатить за все, что они сделают. А прошу прощения, баронет, что отвлекаю вас. Вежливо кивнув головой дворянам, которые стояли сейчас возле меня и задумчиво пытались переварить то, что я им рассказал, рядом появилась леди Варика, которая демонстративно всем пыталась показать наличие у нее такого интересного артефакта в виде ящерки, которая словно грелась на камне, расположившись у нее на груди. Я хотела бы вас поблагодарить за такой интересный подарок. Мне действительно очень понравилось это украшение. И вот такой вопрос возник. Мои подруги очень хотели бы узнать о том, есть ли у них возможность приобрести для себя что-нибудь подобное, хотя бы не артефакт, а украшение. Какой ювелир вам их изготавливал? Мастерство этого разумного просто поражает. Я хотела бы заказать у этого разумного какое-нибудь украшение вроде браслета или кольца. Дорогая моя, ты, кажется, н е м н о ж к о упускаешь один важный момент. Приблизившись к нам герцог спокойно усмехнулся, заметив то, как удивленно посмотрел на девушку я. Всего только по той причине, что подобное украшение б а р о н е т изготавливает самостоятельно. Я разве не прав, баронет? Ведь если присмотреться, то можно увидеть, что и этот браслет, который вы позволили приобрести моему сыну, и имеющиеся у вас артефакты, не говоря уже об этой интересной броши, изготовлены примерно в одном стиле. И вряд ли в нашем королевстве есть мастера подобного рода. А учитывая тот факт, что баронет спокойно относится к таким подаркам, можно понять, что он сам изготавливает такие предметы, не особо теряя время на поиск того, что мог бы использовать для создания того или иного артефакта. Я разве не прав, баронет? Да, Ваше Высочество, вы полностью правы. Постарался как можно вежливее наклонить я голову. Чтобы этот разум не стал еще что-нибудь расспрашивать у меня, однако, заметив настороженный взгляд со стороны его дочери, я был вынужден еще некоторое время распространяться о том, что подобным у в л е ч е н и е м страдал еще с детства. Ведь работа с такими вот предметами и украшениями явно позволяет быть более сосредоточенным, что, кстати, для мага является большим подспорьем, особенно если ты маг артефактор. Естественно, что некоторые разумные тут же нахмурились, так как поняли главный нюанс: купить подобные предметы где-то на стороне, постаравшись обойти меня, они банально не смогут. Судя по каким-то слегка р а с с е р ж е н н ы м взглядам дворянок, можно было понять, что их мужьям и родителям не предстоит ничего хорошего, хотя бы по той причине, что им придется искать подобные драгоценности. Только с этим будут большие сложности. То есть им придется идти именно ко мне на поклон. Тем более, что я специально озвучил тот факт, что не собираюсь никому делать подобные вещи без собственного желания, а такое положение дел а этих разумных категорически не устраивало. Они привыкли к тому, что дают заказ ювелиру, и тот банально все исполняет. Я же в данном случае для этих разумных был чем-то неизвестным. Как факт приказывать мне, никто из них не может. Так что в ближайшее время мне следует ожидать появление возле моего дома новых с о г л я д а т а е в которые наверняка захотят каким-нибудь образом найти что-нибудь, что вынудит меня играть в эти игры по их правилам, и это с их стороны будет серьезным просчетом. А причем за время этого вечера я пару раз заметил то, что некоторых дворян представители герцога Ланмаурус сами намеренно отводили в сторону, словно осаживая тех, кто слишком уж зарывается. Это уже само по себе казалось мне достаточно необычным и странным. Я рассказывал этому дворянину о том, что узнал про Черный лес, кроме некоторых нюансов. Вроде того, что там м а г и е й шалить нельзя. Причем я понимаю, что сам использую там магию, но я ее использую как н и крути, именно для того, чтобы помогать лесу. А вот эти разумные наверняка постараются как-нибудь ему навредить, например, прожечь при помощи магии огня дорогу внутрь. Учитывая отношение к подобным попыткам со стороны самого герцога, любые разумные, кто попытается так поступить, рискуют нарваться на неприятие с его стороны подобных фокусов. Значит, им придется действовать быстро, а спешка в таком случае весьма опасная штука. Например, взять хотя бы сам факт, что мак природы банально не мог пройти через колючие кусты этого леса, а я вполне мог это сделать. Почему? А тут все просто. Дело в том, что такой мак, воздействуя на такие растения, банально раздвигает их ветви в разные стороны и просто держит в таком положении. Как результат, в определенный момент эта магическая сила, которую он использует, Банально перестает действовать в самый неподходящий момент, когда он сам окажется среди этих кустов и когда эти ветви резко выпрямятся, заняв свое первоначальное положение, то такой индивидуум банально окажется в ловушке и все равно пострадает. Я же в данном случае прекрасно знаю о том, что в черном лесу обычная магия не действует так, как ты хочешь, и поэтому действовал немного по-другому. Когда я раздвигал ветви, то воздействовал не на них. Я воздействовал фактически на пространство. Всего лишь просто чуть ли с частотой вибрации прогоняя оттуда сюда. Это магическое плетение, которое волнами воздействовало на эти растения. Вынуждали их постоянно находиться в таком положении, которое мне было нужно. И после того, как я проходил, то, так сказать, убирал это плетение. После чего кусты занимали свое прежнее положение. Через такой проход пройти можно было только ограниченному количеству разумных, несколько человек максимум, или я со своим конем, больше не пройдет, как ни с т а р а й с я Разве что, если будет полноценная дорога. Эти же разумные, скорее всего, попытаются пройти просто так, открыв этот проход, после чего наверняка постараются двинуться вглубь леса, что приведет их отряд к серьезным потерям. А что делают люди, когда несут неоправданно большие потери? Гневаются и тут же наносят удар более серьезной огненной магией. А как реагирует ч е р н ы й л е с на огненную магию, я уже рассказывал. Так что можно было понять, что в скором времени в защите Черного леса снова появятся определенные прорехи, а потом через эти самые прорехи на территорию земель королевства пойдут те самые хищники из Черного леса, что для представителей королевства будет весьма непростым делом. так как эти хищники захотят пролить много человеческой крови. Кстати, сам этот герцог весьма заинтересовался тем, что я пытался ему сказать касаемо того самого черного леса и заявил о том, что был бы не против, если бы хоть кто-то контролировал ту территорию и поставлял оттуда ресурсы, но без тех проблем, которые приносят местные хищники его землям. Я ответил ему тем, что в данном случае его понять можно. Ведь сложившееся положение именно его т е р р и т о р и и с т р а д а ю т Одно только упоминание о том, что я уже несколько лет шастаю по тем территориям, заставило его насторожиться. Подождите, баронет. За думчиво проговорил герцог, после чего внимательно посмотрел на своих детей. Вы хотите сказать, что уже несколько лет проживаете на территории Черного леса и жили там еще до вступления в академию? У вас там есть жилье? Ну как жилье? Криво усмехнулся я в ответ, сам прекрасно понимая то, что рассказывать про те же самые подземелья разрушенного храма б о г а п у т е ш е с т в е н н и к а лучше не рассказывать. И рассказал ему историю о том, что нашел небольшую пещерку, где и проживал для того, чтобы не вредить местным территориям и разобраться с тем, как там можно хоть что-то делать на тех землях. Потом, когда получил образование в академии. Решил все-таки построить себе там нормальное жилье, более подходящее титульному дворянину. Замок, который назвал ч е р н о лес, е теперь пришла пара герцога удивляться, который, как оказалось, банально не знал о том, что на территории Черного леса построен целый замок, причем сделан о это было фактически с разрешения магических сил, которые пронизывают всю эту территорию. Я специально напустил как можно больше тумана в эту ситуацию, чтобы данные индивидуумы банально не сделали какую-нибудь глупость, просто посчитав, что в данной ситуации могут каким-то образом повлиять на меня или попытаться просто подмять эту территорию под себя. Естественно, что раскрывать такой секрет я никому не собирался, так как понимал, что в данном случае банально подставляю сам себя. А герцог Ланмаурс с его сыном только и успевали переглядываться и спрашивать у меня различных н ю а н с а х а узнав о т о м что это именно я в о с с т а н а в л и в а ю границы Черного леса, старательно рассаживая в проявившихся просеках те самые кусты с достаточно большими ядовитыми колючками, этот высокородный дворянин громко расхохотался. Это все хорошо, но понимаете ли в чем? Немного успокоившись, герцог все же продолжил свои расспросы. Если вы хотите взять эту землю под свой контроль, то вам нужно будет делать там какие-нибудь поселения. А кого вы там поселите? Люди на территорию Черного леса зайти просто не могут, их там разорут в местные твари. Как же вы будете организовывать там их жизнь? А кто сказал, что там должны жить именно люди? Равнодушно пожал я п л е ч а м и чем заставил этих дворян снова насторожиться. Какой смысл использовать людей там, где они будут банально погибать, как мухи, которые просто можно пришить обычным куском шкуры? Мне это ни к чему. Это лишняя потеря времени и возможностей. И я предпочитаю быть более эффективным в таких вещах, и поэтому у меня есть возможность связаться с разумными, которые в таких делах более эффективны, чем людям. Так что нет никакого смысла обращаться к тем, кто настолько слаб и смертен. Так что в любой момент может банально погибнуть, совершив очередную глупость. Там должен жить тот, кто прекрасно уживается в таких местах. Единственное, что все в первую очередь вспомнили о бограх, но я и тут рассмеялся. р а с с к а з в а вам о том, что огры тоже не пользуются на территории Черного леса какими-то возможностями сверх того, что имеют люди. И на всякий случай у п о м я н у л о том, что не так давно на территории Черного леса Пытался зайти достаточно крупный отряд огров. Вот только они все погибли. Поэтому считать этих разумных более живучими, чем те же люди, я бы просто не стал. Может быть, потому что они как бы о д и н о ч к и Хотя и достаточно неплохие бойцы, может быть. Вот только насколько это уже сложный вопрос, вопрос, на который ответа практически нет ни у кого. о г р ы старались уничтожать врага, или уходили, если не могли справиться с противником подобного рода. В плену огров не было, по крайней мере, у кого-либо, а у меня уже есть. Правда, пока что женщина, но что-то мне подсказывало, что в ближайшее время те самые подземелья замка, где стоят клетки, снова пополнятся новыми жильцами. Ведь старый герцог сам открыто намекнул мне на то, что даже его разведчики Обнаружили достаточно подозрительное перемещение крупных отрядов на землях Огров, а значит, следует ожидать вторжения именно с той с т о р о и Будет ли так на самом деле, я пока что не знаю. Но по крайней мере я уже заставил многих разумных задуматься. Например, тех же дворян герцога. Эти разумные уже видимо и сами понимали тот факт, что возможно им не стоит со мной пытаться конфликтовать. б а р а н т а в ы не выходил из Черного леса несколько лет назад под видом травника, услышав этот вопрос со стороны старого герцога, я в ответ просто рассмеялся, чем дал ему ответ на все дополнительные вопросы по этой теме. Он тут же погрозил мне пальцем, после чего сам тоже рассмеялся, и лишь затем, как он успокоился, этот высокородный дворянин рассказал мне о том, какие проблемы возникли у него и его стражников. которые так старательно пытались найти того самого травника, живущего в Черном лесу, а т у в друг такой сюрприз. Хотя я видел некоторую задумчивость в глазах его дочери, ведь эта девушка все никак не могла усвоить тот факт, что я имею возможность жить там, где это считается в принципе невозможным. Но главное было в другом. Эти разумные получили свои ответы без каких-либо дополнительных объяснений, причем без подробностей. которые могли бы м н е каким-либо образом навредить, а это для меня тоже было важно.